матерями. Причем в семьях, где отчим трансформировался в отца, биологический отец общался с родными детьми, как правило, от случая к случаю. Три четверти новых партнеров заявили, что они удовлетворены своими отношениями с пасынками и падчерицами, и что эти отношения со временем становятся все более теплыми. Большинство из них признали, что пользовались рекомендациями, подчеркнутыми из книг, статей, а также советами друзей и адвокатов. Что же является самым трудным в процессе адаптации к новым условиям? Мишель, вторая жена одного из моих респондентов, так ответила на этот вопрос. Вначале это был сумасшедший дом, Часто я просто не могла понять, что происходит у меня на глазах. Оставалось только делать хорошую мину при плохой игре и утверждать, что мне это даже понравилось. Знакомые, друзья или родственники? Примерно половина моих респондентов, чьи бывшие партнеры вступили в новый брак, Поддерживали постоянные контакты с новыми спутниками своих бывших супругов, ставшими отчимами и мачехами. Еще четверть из них пыталась наладить таковые контакты, но впоследствии отказалась от своего намерения. Наконец, незначительная их часть утверждала, что потратила немало сил на установление таких контактов, но безуспешно. Мачехи и отчимы рассматриваются биологическими родителями, скорее как просто знакомые, нежели в качестве друзей или родственников. Эти отношения обычно корректны, хотя и достаточно сдержанные. Большинство респондентов признают, что новые партнеры их бывших мужей, жен оказывают хорошее влияние на детей. Установление взаимоотношений между новыми ребенками и биологическими родителями лишний раз подтверждает уже неоднократно высказанную точку зрения, что основой бинуклярной семьи являются дети. Чем в лучших отношениях находятся отчим и мачеха со своими пасынками и падчерицами, тем прочнее их новая семья. Шаг и полшага что означает ваш повторный брак для ваших детей. Нэнси и Джим, расставшаяся супружеская чета с двумя маленькими детьми, Эллен и Дэвидом, была разведена уже три года к тому времени, когда Джим решил жениться на Эллайн. Год спустя Нэнси сама вышла замуж за Крейга. И у Крейга, и у Эллайн также были дети от первого брака. Когда Эллен и Джим решили пожениться, они не только сообщили о своем решении бывшим партнерам, но и познакомили своих детей со своими избранниками. Сначала все шло превосходно. Но в переходный период Джемми, дочь Нэнси, взбунтовалась. После того, как я прожила вдвоем с Джемми в течение почти трех лет, я была счастлива снова создать семью и дать дочери отца. Но из этого ничего не вышло. Джемми быстро рассорилась с ребятишками Джима и постоянно жаловалась на то, что я уделяю ей слишком мало внимания. Когда дети Джима бывали у нас, порой создавалось впечатление, что у нас идет настоящая война. Джим высказался на сей счет еще более определенно. «Может быть, нам вообще не следовало жениться. Пока мы просто встречались, все шло как нельзя лучше. Но после свадьбы ситуация изменилась. Элайн чувствовала себя виноватой, оставляя Джемми с младшей сестренкой. Джемми всегда была капризной девочкой, а Элайн была просто не в силах ни в чем ей отказать». Сколько я не пытался втолковать Эллоин, что Джемми должна научиться коротать одиночество,